Глава 26. Ради любви. Дэвин Мордоу удивленно открыл глаза, услышав, как открылась дверь. Для обеда было слишком рано, а Крайт уже успел почтить его своим видом и уйти с отказом. Барон надеялся, что на этом его оставят в покое. Ему хотелось просто посидеть в тишине и помолиться, понимая, что завтрак к полудню, его, скорее всего, поведут на казнь. В камеру два солдата внесли гроб и поставили его у противоположной стены. Такого барон никак не ожидал. Встав на ноги, он нервно сглотнул, поступивший к горлу ком и постарался придать своему лицу невозмутимый вид. «Заприте меня с ним», — велел Энрар, заходя в камеру. Он старался не смотреть на барона. Ему хотелось просто убить этого человека. Его упрямство раздражало и выводило из себя. Он мог бы при желании в пару ударов размажить голову аристократа о каменную стену, но помнил, что это сделает больно Вилли. Ее слез он не хотел, потому просто сел на крышку гроба, уперся локтями в колени и задумчиво прошептал. — Не понимаю, почему вы предпочитаете прятать тела в этих ящиках. Мы своих мертвецов сжигаем, чтобы их души не оставались в теле и быстрее могли вернуться в Эштар. — Это очередная попытка надавить на меня? — спросил барон, узнав мужчину, но не понимая, зачем здесь гроб и к чему все эти слова о традициях. Энрар поднял на него глаза и зловеще оскалился, представляя, как даст человеку, человеку меч и зарубит в честном поединке. — Что ты смотришь на меня? — спросил барон, взволнованно. — Только не говори мне, что что-то случилось с моей дочерью. — Случилось, — согласился Энрар. — Она сошла с ума из-за вас. Барон вздрогнул, выдохнул и тут же закрыл глаза, садясь на место. «Уходи», — сказал он, — «не знаю, кто тебя подговорил, но я не собираюсь слушать этот бред. Я сказал нет твоему начальнику. Передай ему, что мое мнение не изменится». Холодный голос барона и его вздернутый нос на перекошенном, все еще опухшем лице разозлили Энра еще больше. Он не выдержал, вскочил подлетел к мужчине и схватив его за ворот несвежей рубашки, встряхнул. Меня не волнуют твои дела с Крайтом, прошипел он барону в лицо. Все это ваше политическое дерьмо, оставьте себе. Он резко толкнул собеседника, заставляя сесть на лавку, а сам замер, глядя в испуганные глаза совершенно жалкого на его взгляд человека. Что ты хочешь? спросил Дэвин робким голосом. Ему казалось, что перед ним стоит совсем не человек, а настоящее чудовище, вышедшее из преисподней за ним, чтобы утащить туда, откуда нет возврата. «Я сниму цепь с твоей шеи, а ты ляжешь в этот сундук», приказал Энрар, указывая на гроб. «Мне все равно, что напишет врач, но тебя назовут мертвым, вывезут в порт и погрузят на корабль купца Вангура». «Ясно?» — Нет, — протяжно почти со стоном, — ответил аристократ, качая головой. — Я никуда не пойду. Что за странный способ избавиться от меня? Я хочу, чтобы город знал, что Фред не пал. Война еще не закончилась и... Он не смог договорить, потому что Эштарис внезапно ударил ногой по лавке рядом с ним. Так что-то тут же проломилось. — То же самое я хочу сделать с твоим хребтом, — прохрепел он. — Я тут без меча, только чтобы не зарубить тебя, сволочь, которая ни о ком не думает. Ты смеешь меня обвинять в подобном? — Ты, варвар, присвоивший себе мою семью, — заявил барон Ставаев. — Я все решил, а ты убирайся. Он гневно указал на дверь, словно был не пленником, а хозяином. Энра раскалился от подобной наглости. Он смотрел на этого человека и вспоминал красное, полные слез глазовилие и ему хотелось просто разорвать его на части. Схватив мужчину за горло, он вжал его в стену и, глядя в глаза, прорычал. — Ваша дочь рыдает и идет на преступление, чтобы спасти вашу жалкую тушу. — Ваш сын, настоящий мужчина, рыдает, умоляя меня не дать вам умереть. А вы все твердите эту чушь. Резко разжав пальцы, он отпустил барона, позволяя ослабевшему телу упасть на сломанную лавку. Мужчина кашлял и хрипел, косясь на эштарца, застывшего над ним все с тем же пронзительно пугающим взглядом. — Вашу благородную голову даже не пришло, каково им с этим жить, — заключил Энрар и нервно сплюнул в сторону. — Мне плевать, что вы там думаете, но ради них я запихну вас на этот корабль, даже если мне придется сделать это силой. — Я сделал все, чтобы она возненавидела меня, — прошептал барон, снова поднимаясь. — Я оттолкнул ее, чтобы она жила дальше, забыв обо мне. — Так почему же? — Значит, вы ее плохо знали, — рявкнул Энрар и резко вырвал металлический поршень, удерживающий кандалы нашей обороны. Мужчина вздрогнул от неожиданности, а, получив свободу, резко отступил от Эштарца. — Я должен остаться, — заявил он. — Люди должны знать, что не все продаются, что есть и иной путь, что армия Фрета... — Еще ни одна армия не вернула то, что мы захватили, — перебил его Энрар. — Но война не закончена. Нерит останется за Эштаром, даже если короли договорятся. Дэшар-завоеватель свое не отдает. Эштарцы вообще не отдают своего, а этот город наш. Это не повод прибирать к рукам все. Хватит нести этот бред. Это все меня не волнует. Лезь в ящик, сволочь, немедленно, — показал Энрар, указывая на гроб. — Иначе что? — с вызовом спросил барон. — Что ты можешь мне сделать, жалкий солдатишка, неспособный? — способный договорить он не успел, потому что Энрар внезапно с размаха ударил его по голове. Барон замолк на полусловие и рухнул на пол. — Сам ты, солдатишка, — пробормотал он, потирая кулак. — Может, я и не аристократ, но я своей семье плакать не позволю. Выдохнув, он еще раз подумал обо всем, что наговорил этот человек. Вспомнил Вилли ее мокрые глаза, холодные руки, протянутые сквозь решетку. А Рона, сидевшего на берегу, и грубо выругался, понимая, что придушить барона действительно нельзя. — Считай, что тебе повезло, что у тебя такая дочь, — сказал он, не глядя на бесчувственное тело, а затем постучал в дверь. — Открывайте! Где там мой врач? Солдаты спешно отперли дверь. Врач оказался на месте. Мужчина, приведенный Виллией к эштарцу вчера... Теперь смотрел в пол, сжимая ручку своего чемоданчика. — Смотри его и проследи, чтобы крышку хорошо заколотили, — приказал Энрар, выходя из камеры. Он прошел вперед по коридору и зашел в другую камеру. — А теперь вы будете делать то, что я скажу, — сказал он Кэроллу и Алите, сидевшим на полу, как притихшие дети, пойманные за шалостями.